Глава 7. Зак погорячился, посчитав, что в сумке феи будет безопаснее. Он не учел того, что в сумку девушки, кроме ее хозяйки, лучше никому не соваться. По-хорошему. Потому что сначала Закири запутался в каких-то листочках и мешочках, наступил на тюбик помады и повалился на спину, больно ударившись об угол книги. Придя в себя, он увидел перед собой сквозь пробивающийся сверху свет. Фен с потускневшим магическим накопителем. Не понимая, как сей агрегат поместился в небольшую на первый взгляд сумку, Закери прижался к упаковке шоколадных конфет и попытался представить, что медленно колышется на волнах, мысленно переместившись на прогулочный пароход, курсирующий по каналам столицы. Но это были еще цветочки. Как только фея закинула сумку на плечо, вызвав у Зака приступ головокружения, и закрыла дверь лавки на ключ, прямо на горизонте материализовался Виллобе. На круглом лице сияла широкая белозубая улыбка. Утреннее солнце подсвечивало лысую макушку. Зоя обожала Вилле всем сердцем, ещё с того момента, как он помог ей починить ставни и поменял все дверные замки. Совершенно бесплатно. Разве только за небольшой презент в виде рябиновой настойки. И в любой другой ситуации фея сама была бы не прочь поболтать с соседом и узнать, как идут дела в его чайной. Особенно после обещанных господином Мураком проверок, которые, скорее всего, закончились на пороге. А дальше уже пошли серьёзные мужские разговоры с припрятанной между травяными чаями бутылочкой выдержанного бренди «Зои, вот ты-то мне и нужна!» Вилли радостно потёр руки. «Доброе утро, Виллоби!» — Ага. Не буду церемониться, уже не неделю знакомы. — Собираю я, значит, деньги на именины госпожи Дебрио. — Опять? — нахмурилась девушка, прижимая к себе сумку чуть сильнее. — Почему это опять? — не понял Вилби. — Так в прошлом месяце ты уже собирал на ее день рождения, на празднование которого я, между прочим, так и не получила приглашения. — Ты на Омнибус? — Зоя кивнула. «Я провожу», — воодушевлённый изрёк Вилли подхватил девушку под руку, зашагав с ней к обнибусной остановке в двух кварталах от Торговой улицы. Вилли имел отличную деловую хватку и мог заговорить любого. Зоя всегда об этом забывала. «День рождения свой, Анна, то есть госпожа Дебрио, разумеется, провела в уединённой обстановке, так сказать», — сказал Виллобе кашлянув кулак. «Но я считаю...» что это просто соседский долг – быть внимательным к таким вещам. Это показывает наше уважение и хорошее расположение. Да это же просто повышает дружескую атмосферу нашей улицы, общий дух и ауру. А именина – это ведь особый праздник. Не какой-то там день рождения. Тем более Анна – такая образованная, интеллигентная женщина. Она ведь все подмечает. Да это же она первая вспомнила про твой день рождения. Вспомнить она, может, и вспомнила. Вот только ошиблась маленько месяцем. Теперь Зоя отмечала свой день рождения два раза в год, потому что травмировать тонкие чувства Анны Дебрио Вилли отказывался напрочь. «А потом?» «Устроенный праздник на парад звезд? Разве не чудесно было собраться на ужин в её саду? Диво дивное, как вспомню тот вечер!» Вилли начал мурлыкать какую-то мелодию, покачиваясь на полном ходу из стороны в сторону, унося в свой странный танец Зои. Тут Фле согласилась. Да, вечер было правда замечательным. Даже Эвелина Гризмор ее почти не нервировала. «Ой!» Вдруг отстранился Виллабе без громким восклицанием. Зоя проследила за его удивленным взглядом и заметила торчащую из сумки зеленую макушку и два мутных красных глаза. «Это чего такое?» Вилли, не церемонясь, кнул пальцем прямо в сумку. Закери, наконец, осознал, что его инкогнито оказалось раскрыто. Медленно опустил голову, пытаясь спрятать зелёное тело в недрах сумки феи. Выглядело это да нельзя странно. «Подарок. Племяннику. Так, сколько ты там собираешь? Золотого хватит? Сделайте Анне лучший подарок от чистого сердца». затараторила Зои и сунула Вилли аж два золотых найденных в кармане юбки. «О, мой омнибус! Вилли, пока!» Фея припустила к остановке и одним прыжком запрыгнула в уже отъезжавший омнибус. Обернувшись и взглянув в заднее окно, она увидела, что Вилли так и остался стоять на месте, вглядываясь ей вслед. Поймав его взгляд, Зоя остервенела, замахала рукой на прощание, словно отправлялась в дальнее плавание. Только платочка не хватало. «Девушка, на проходе не стоим, присаживаемся!» Попросил пожилой водитель, кидая взгляд в зеркало и вертя в руках магическую сферу старой модели, пускающей от напряжения искры в морщинистые руки мужчины. К счастью феи, омнибус был почти пуст, и она спокойно заняла место около окна. подальше от других пассажиров, пристроив сумку на коленях. «Какого гномнего зада вы высунулись?» прошептала Зои, наклоняясь к сумке и делая вид, что очень внимательно что-то ищет. Закири нахмурился и встал на задние лапы в полный рост, высунувшись наружу и глотая свежий воздух. Зои тут же оглянулась, делая большие глаза. «Вы его слышали? Чего такое? Сам-то когда последний раз в зеркало смотрел?» «Вот только не говорите, что вашу лягушечью честь задели!» Зак фыркнул и отвернулся, странно остановив взгляд прямо перед собой. Фея медленно повернула голову и встретилась с двумя изумрудными глазами на маленьком личике, обрамлённом светлыми кудряшками. Девочка лет шести появилась из ниоткуда. Должно быть, проворно пролезла под сиденьями и уставилась приоткрытым ртом на зои и закири «Тебе мерещится!» Загробным голосом пропел Зак. А Зои захотелось щебануть его по башке, чтобы только мокрое место и осталось. Но так как ей предстояло ещё возвращать господина Дрейка в господина Дрейка, лягушку в лягушку, то девушка подавила своё желание и только неуверенно предложила свой вариант. «Это просто игрушка!» Девочка попятилась и с криками «Мама! Мама!» убежала. Зоя захлопнула сумку и с самым невинным видом повернулась к окну. «Мама, там говорящая лягушка!» — взволнованно кричала малышка, тыкая пальцем в Зои. Женщина с такими же светлыми кудрями, как у девочки, виновато посмотрела на фею. «Милая, что ты такое говоришь? Не кричи, разве можно себя так вести? Но мама, там правда лягушка, и она говорила!» «Вот ведь фантазия у ребёнка!» Неловко засмеялась женщина, принимая понимающие кивки окружающих. «Но, мам!» «Всё, садись около меня. И ни шагу, поняла?» Девочка надулась, но послушала родительницу. зои же выдохнула, а когда краем глаза увидела, что Закери снова пытается поднять голову, не выдержала и сказала громче, чем планировала. «Хватит! Залезьте назад!» В ответ она услышала кваканье, а после поймала на себе осторожные взгляды пассажиров и один предвкушающий — девочки. «Не смотри туда, отвернись!» Громко прошептала женщина, одной рукой прижимая дочь к себе, и спешно отворачиваясь от Зои. «Ну да, ну да, а то еще заразишься сумасшествием!» А вот Закере явно было весело, судя по доносящимся звукам из сумки. «Фея?» Уже не заботясь, что ее кто-то услышит, наклонилась и угрожающе изрекла. «Я бы на вашем месте так не радовалась! Я ведь все еще могу выбросить вас в канаву!» Звуки в сумке смолкли, а остаток поездки Зои провела с веселой усмешкой на губах, и неважно, сколько косых взглядов она получила. Притон, ой, извините, постоялый двор, в котором проживала уже несколько месяцев младшая госпожа Янг, Сбежавшая из отчего дома после очередной ссоры с отцом по поводу ее незаконченного высшего магического образования, зои нашла по памяти довольно быстро. Недоадептка снимала здесь квартиру вместе с такими же дарованиями. Четырехэтажный кирпичный дом со старинным побитым витражом на самом чердаке и давно уже облезшими пилястрами располагался в живописном проулке между рыбным рынком, обойдя который можно было попасть к давно неиспользуемому форту и Центром оптовой торговли отечественными тканями. Нетрудно предположить, что такое соседство натолкнуло юные умы на идею здания форта переделать в новомодное молодежное пристанище. Местная администрация перво-наперво подумала, что ребятишки будут собираться книжки читать, да хоровым пением заниматься. Но нет. Форт решили занять не дети архивариусов и далеко не выходцы из храмовых школ, а золотая, креативная молодежь. Лучшее скопление звёзд, астероидов, ну и простых булыжников тоже, на орбите столицы. Молодые, ещё не признанные дизайнеры, креативщики с большой дороги и со всех уголков страны. Надо понимать, почему проверяющим верхам идея не зашла. Но горячие юные сердца свои права знали и умели их знатно качать. Пара несанкционированных митингов, шумиха в местной прессе, желтизну которой можно было аж учуять, И вот вам новый дом-немод, плевавший на законы и постулаты всей модной индустрии. Спустя время к дизайнерам, ювелирам и другим мастерам на все руки присосалось огромное количество и тех, кто по жизни еще не знал, насколько они креативны, а по возрасту им пока не надо было платить налоги, так что развлекайтесь, пока не пришли по вашей душе. В общем, лаванда Янг стояла у истоков создания дома-немод. когда отец первый раз увидел имя дочери в газете, а затем и её саму, запечатлённую и шагающей по центральной аллее перед Овенским королевским дворцом, с плакатом в руках «Скажите спасибо, что не красным!» Красный совершенно не гармонировал с сиреневыми волосами. То вот тогда-то всё и завертелось. И Лави втихую забрала документы из Академии цветочной магии. Зои запах рыбы не переносила, но в переулке... выложенным серым булыжником, морепродуктами на любой вкус неслой из всех щелей. А к вечеру этот аромат обычно переходил в фазу протухшего карася. Ну или лосося. Тут уж кто что предпочитает. Фея почти бегом влетела во входную дверь, шустро миновав пустующую стойку охранника по должности обязанного регистрировать всех посетителей. На самом деле охранник этот существовал. Просто очень часто выходил, как говорится, на пять минут, Около чёрного входа скрутить самокрутку. «Чего мы бежим, как на пожар?» Услышала зои по духам, и только тут поняла, что на третий этаж к сестре неслась всё так же на полном ходу. «Вот видите, какая я сознательная! Ужасно хочу вам помочь!» И оказаться подальше от этого запашка. Ведь только квартиры были заколдованы от проникновения посторонних звуков и витающих по соседству благовоний. остановившись около двери под номером семь, разрисованной сине-голубыми летающими по звёздному небу бегемотами, Зои наконец поняла, как запыхалась и вспомнила, что давно минуло её золотое безналоговое прошлое. Открыли ей только на четвёртый. Уже панически под прицельным взглядом красных глаз из сумки стук. Зои радостно улыбнулась, готовясь схватить сестру за шкирку, но запоздало до неё дошло. что младшая из отпрысков семьи Янг не зарабатывала столько, чтобы снимать квартиру одной. На пороге возник субтильного вида парень с торчащими в разные стороны пепельно-белыми волосами. Заломил израненную серьгами чёрную бровь, мол, чего-кого. Зоя в первую секунду растерялась. В гостях у сестры она была один раз – когда вместе с Офелией помогала Лаванде перевести весь её немаленький гардероб. Тогда этого соседа они не видели, и, видимо, к лучшему, потому что Офелия, переживающая за младшую кровиночку почище матери, выпорола бы и лаванду, и этого тонкого паренька, особенно если бы смогла полюбоваться на его выпирающие ключицы в широком вороте розового халата в пол. «Добрый день», — отмерла Зоя. Я ищу лаванду. «Зачем?» Хмуро вопросил парень и слегка прикрыл дверь, оставив щелку размером в ладонь. «Вот это наглость! Да я ему в матери гожусь! Ладно, погорячилась. Мать из меня вышла бы такая себе. Мне бы ещё пару годочков практики на Джо-Джо». «За делом!» Вторя тону наглеца, Зоя подошла ближе к двери и попыталась взглядом поставить мальчика на место. «Посторонних личностей не пускаем!» Отрезал парень и окинул в ответ таким взглядом с головы до пят, что Зои сразу поняла, как эта золотая молодежь вытрясла себе целый форт. «Кто посторонняя личность? Я?» Взвизгнула фея и, схватившись за ручку двери, потянула ее на себя. Парень в халате не растерялся и тоже начал тянуть на себя дверь, пытаясь закрыть. Но Зоя оказалась посильнее щупленького паренька, и преимущество быстро оказалось на её стороне. Победно ухмыльнувшись, девушка приготовилась ворваться в квартиру в поисках любимой сестрёнки. Но тут сумка на плече предательски начала съезжать. Знаете, как это бывает? В Каждой руке по пакету, и ни одному, даже поудобнее никак не перехватить. На глаза ещё вдруг падает какая-нибудь бесстрашная прятка — И тут ручки сумки на плече куда-то предательски соскальзывают, и ты ускоряешь ход до ближайшей скамейки, пока сумка полностью не скатилась по руке, угрожая твоим последним нервным клеткам. Так вот, волосы в глаза хоть и не лезли, но руки были заняты перетягиванием двери в борьбе с наглым малолеткой в кричащем розовом халате. И Зоя бы наплевала на сумку, пытаясь отстоять гордость посторонних личностей, но раздалось кваканье. а в следующую секунду в самое ухо Зои прилетело что-то отвратительно мокрое. Фея от неожиданности отпустила дверную ручку и рефлекторно прикрыла уши. Ожидаемо, дверь квартиры 27 громко захлопнулась перед самым носом. Сумка осталась раскачиваться на сгибе локтя, а правое ухо странно зудело. Девушка недоверчиво опустила взгляд. Из сумки торчало зеленое тельце, лягушка – Остервенела терла кончик своего языка, глазами вертя в разные стороны, но пытаясь сфокусироваться именно на языке. «Эй, меня не улонили!» — обвиняющий выдал Закере. «Что?» — тихо переспросила Зои, отнимая руки от ушей и кидая сумку на пол. «Эй!» Зак отлепил лапы от языка и схватился за ручки сумки, боясь выпасть на грязный пол общего коридора. «Чего вы разбушевались?» «Я?» — еще тише уточнила Зоя и прошипела. «Чего вы суете свой язык, куда ни попадя?» Фея увидела, что Зак стушевался, явно не зная, что сказать. «Я звал вас, но вы так разгорячились, что, видно, не заметили, что я вообще-то соскальзывал». Закири воздел лапы к небесам для пущей убедительности. «И вы решили остудить меня таким образом?» С иронией спросила девушка, потирая ухо. «Это получилось... случайно». Зоя тяжело вздохнула и уставилась на парящих на синем фоне бегемотов. Постучала, стараясь ни одного бегемота не задеть, а в ответ тишина. «Кажется, нас не очень ждали», — донеслось снизу глубокомысленно. «Вас-то однозначно!» — буркнула зои и снова постучала. «А ваша сестра точно здесь?» Фея ничего не ответила. Она уже готова была тащить молоток и отмычки, как в голову ей пришла более удачная мысль. Присев на корточки, зои уставилась на закере. «Что вы так смотрите?» лягушек не видели уж больно вы симпатичная лягушка нашла с девушкой и добавила и маленькая а провязите в щелочку зой кивнула на узкую щель между полом и дверью и улыбнулась никуда я не полезу воспротивился зак да таким возмущенным тоном словно ему предлагали взлом королевского банка устроить нагишом Но это вам самому и надо в первую очередь. Как говорится, сам себе не поможешь, никто. Увещевания были прерваны. Дверь вдруг снова отворилась, чуть не заехав Зою по лбу. — А ты, случайно, не ее сестра? — спросил белобрысый парень, ничуть не удивившись, что застал девушку перед дверью на корточках. — Святые духи! Прозрел! — Это да? — меланхолично уточнил тот. Зои Янг, сестра Лаванды Янг. Вскочив на ноги, быстро представилась девушка, пока снова не пришлось устраивать борьбу около двери. Ну да, вроде так. А вот когда сидела на полу и беседовела сама с собой, так вообще очень похоже. Зои непроизвольно глянула под ноги, где так и осталась стоять злополучная черная сумочка. Закери предусмотрительно скрылся с глаз честной публики. «Поясните?» — не поняла зои и сложила руки на груди. «Сиреневые волосы и придуркова... странное поведение!» — кивнул парень, и фея приоткрыла рот. «Вот же мелкая!» Порядочных слов для любимой сестры не находилось, но зои должна была признать, что сейчас ее поведение на нормальное тянулось натяжкой, размером в путь до северных пределов. «А чего сразу не признал?» Грубо поинтересовалась фея, даже не стараясь особо любезничать. Этого белобрысого крысеныша Зоя запомнила теперь на всю жизнь. «Мадам Лаванда просила передать письмо. Если ты появишься». Вместо ответа на вопрос выдал молодой креативщик. «Мадам Лаванда? Мамочки, что у них там за игры?» Оставив весьма интересующие ее вопросы до встречи с сестрой, Зоя притянула руку. «Ну, я тут. Письмо где?» «Скажи пароль». «Не поняла?» зои покачала головой, не веря, что пытки продолжаются. «Письмо у меня. Ты говоришь, что ее сестра, но я не знаю, правда ли это, так что пароль». «Чего они там употребляют?» зои заглянула за спину парня, надеясь увидеть какого-нибудь свидетеля этого разговора. Ну или в надежде встретить более адекватного персонажа в этой квартире. Но не везет так не везет. «Ты сам сказал, что я ее сестра», — попыталась вразумить собеседника девушка. «Пароль», — не унимался тот. «Я не знаю. Может, подсказка?» «Пароль лаванда придумала?» «Пароль». «Я сейчас засуну этот пароль тебе глубоко в...» Зоя прикусила язык, напомнив себе, что она взрослая, уравновешенная, хозяйка респектабельной книжной лавки на главной торговой улице столицы. «Пароль!» Вдруг донеслось из недр сумки мужским басом. Зоя и донимающий ее парень дружно опустили взгляды. «Верно!» Глубокомысленно кивнул он, потирая гладкий острый подбородок, и вытащил из широкого розового кармана сложенный вдвое листок бумаги. «Зачарованная сумка поумнее будет. Здоровская вещь. Я бы только цвет поменял. Чёрный сейчас не в моде». Поделился крайне полезными замечаниями молодой человек и протянул записку девушке. Зои на автомате приняла её. В молчаливой тишине дверь снова захлопнулась. Закери тут же появился на свет и закатил глаза при виде остолбеневшей феи. «Он же сказал, скажи пароль!» «Не знаю я никаких паролей!» — огрызнулась Зои. «Он сказал сказать пароль!» «Я сказал! Что в записке?» До Зои очень медленно доходил смысл вопроса Закери, потому что девушка мысленно все еще сражалась с загадкой «скажи пароль!» Хотелось стукнуться головой о дверь, до звёздочек перед глазами. Хотя, благодаря рисунку под белыми цифрами номера квартиры, с этим бы проблем не возникло. «Приём! Ау!» Позвал Зак, и Зоя со вздохом наконец развернула послание от Лави. «Дорогая, не переживай, у меня всё сквачено». Чтобы ты там ни напридумывала себе, я своих в беде не бросаю. Но мне нужно время хорошенько подумать». Ну и поговорить с тем, кто всё-таки Академию Цветочной Магии закончил. Не обессудь. Целую в обе щёки. Твоя самая любимая сестра. Зоя прикрыла глаза. Как она и думала. Выход из города лаванда всё-таки нашла. Ведь Академия находилась от столицы в дне тряски в экипаже.